Настя стала испытывать тягу к уничтожению паразитов и сегодня собиралась опять выйти на охоту. В коллекции париков девушки, которые достались ей вместе со съемной квартирой, было порядка 50 вариантов. Прошлые хозяева забыли их здесь или просто не стали забирать. Настя привела их в порядок, используя качественные средства для ухода за волосами. Вымыла, высушила и расчесала. Парики оказались дорогими, сделанными из настоящих человеческих волос, поэтому никто не догадывался об их наличии, считая, что это ее натуральные волосы. Сегодня Настя будет блондинкой с волосами до плеч по имени Моника. Наряд она подобрала соответствующий. Туфли на высоком каблуке и просвечивающее облегающее чёрное платье с пиджаком. Единственный атрибут в ее наряде, который не менялся, это широкие зеркальные очки. Теперь уже Моника выбрала в соседнем районе новый ночной клуб о котором никогда не слышала, и пошла на автобусную остановку, чтобы добраться туда, не оставляя следов. Таксист мог запомнить ее адрес, а метро напичкано камерами наблюдения. Поэтому Моника выбрала автобус. К 11 часам вечера она добралась до выбранного клуба и, купив себе большой бокал мартини, села за свободный столик в углу клуба. Долго выбирать жертву ей не пришлось. Она заметила, что один из отдыхавших паразитов уже приметил ее — и присматривался, определяя, одна ли она в клубе. Он был одет не так, как все подобные ему. На нем красовалась одежда в стиле милитари, зеленые штаны, расшитые накладными карманами, и футболка цвета хаки. На ногах Настя заметила тактические ботинки. Можно было бы сделать вывод, что он военный, если не обращать внимания на бренды одежды. Золотой мальчик собрался с силами и подошел к Монике. «Разрешите составить вам компанию?» — спросил он. Моника взглянула на него через зеркальные очки и показала рукой на место за столиком напротив себя. «Я сегодня решил немного расслабиться». «Вас угостить?» — начал он оказывать внимание. В ответ девушка молча подняла почти пустой бокал мартини. Молодой человек сориентировался и, подозвав официанта, заказал себе виски со льдом и бокал мартини для новой знакомой. В следующие пару часов, проведенных в клубе, Монике пришлось слушать утомительную болтовню паразита с именем Тим. Он больше часа распинался о своей скучной богатой молодости и только после нудной исповеди о своей жизни пригласил девушку к себе. Тим жил за городом, в большом частном доме, стоящем в какой-то захолустной деревне. Моника злилась, представляя, как неудобно ей будет возвращаться домой. В округе ни остановок, ниже ЖД-станций. Машина Тима, дорогой премиум-класса седан, заехала через автоматические ворота, открывающиеся с пульта, за высокий кирпичный забор, огораживающий дом со всех сторон. Седан подъехал прямо к парадному входу и остановился. Моника вышла из машины и подошла к входной двери в дом, ожидая, когда ее пригласят. Тим открыл дверь, и Моника прошла в прихожую. Она, разглядывая интерьер, услышала, как позади, щелкнув замком, закрылась входная дверь. Девушка повернулась и тут же получила неожиданный сильный удар по лицу. Врезавшись головой в стену прихожей, она сползла по ней вниз. Слезы брызнули из глаз, челюсть сильно заболела, голова закружилась, а во рту появилась горячая жидкость с металлическим привкусом. Моника не могла думать, в голове не было ни одной идеи, как выбраться из этого кошмара. Она просто была в шоке от происходящего. Семь, шагнув вперед, ногой с силой пнул сидящую у стены Монику. Она только успела почувствовать, как дернулась голова, и в глазах все потемнело. Очнулась Настя от боли в запястьях. Ее руки, закованные в наручники, были прицеплены к крюку под потолком подвала, переделанного в тренажерный зал, так что даже при своем высоком росте она едва касалась пальцами ног пола. Рот Насти был заклеен пластырем. Ей уже совсем не хотелось быть Моникой. Тим сидел напротив нее на одном из тренажеров. На нем были только боксерские шорты и перчатки. Его тело оказалось мускулистым и подтянутым. Очевидно, что он профессионально занимается спортом. Когда он заметил, что девушка пришла в себя, произнес глядя ей в глаза. «Ты хотела провести прекрасную ночь, но я тебя разочарую. Ты мне нужна только как спортивный снаряд». Он встал и потряс руками, расслабляя мышцы. Настя поняла, что сейчас ее будут избивать. Тим подошел и сделал серию ударов по корпусу. Анастасия задыхалась из-за сбитого дыхания и впервые почувствовала боль везде и сразу. Почки, печень, живот, грудь. Он сделал еще два удара в живот, отчего ее ноги оторвались от земли, а тело подлетело вверх. Закончил Тим свою серию ударом в лицо Насти, нокаутировав ее. Теперь тело девушки болталось на крюке, как тряпка. Парень, не обращая внимания на ее бессознательное состояние, сделал еще несколько ударов, пока не раздался хруст ребер. Он снял одну перчатку и попытался нащупать пульс. После того, как не смог найти его, другой рукой в перчатке сильно ударил Настя в лицо так, что ее голова откинулась назад и, отпружинив от поднятых рук, повисла лицом вниз. Подняв тело вверх, Тим снял Настю с крюка и бросил на пол. Теперь ему предстояло упаковать тело в пластиковый мешок и вывести на оборудованное им кладбище в лесу, где уже были захоронены 10 человек. Для начала он решил принять душ и сменить одежду. Сердце Насти действительно остановилось, не выдержав избиений. Вот только когда Тим бросил девушку на пол, случайно запустил сердце вновь. Анастасия очнулась на холодном полу. Голова жутко гудела и кружилась, глаза опухли, и через маленькие щелки, залитые слезами, Было тяжело рассмотреть, что творится вокруг. Вдыхать воздух стало трудно и больно из-за сломанных ребер, а опухший нос забился засохшей кровью. Она чувствовала, что внутри живота происходит что-то страшное, будто ее внутренние органы перемолоты в фарш, где каждый маленький кусочек болел своей отдельной болью. Настя попыталась встать на ноги и оглядеться. Она была в том же подвале, переделанном в тренажерный зал. Кроме нее здесь никого не было но она знала что тим скоро вернется она сорвала пластырь с губ и вдохнула воздух который вместо облегчения принес резкую боль в грудной клетке заметив подставку с гантелями и штангами и гирями настя осторожно сняла с нее тяжелый гриф взяв его двумя руками за один край как бейсбольную биту она встала у двери приготовившись с размаху врезать тиму когда тут вернется второй край грифа она опустила на пол ожидая в боевой стойке своего обидчика Тим, приняв душу, и надев спортивный костюм, достал из шкафа пластиковый пакет для трупов, пачку которых приобрел на маркетплейсе, и стал спускаться в свой тренажерный зал. Ему нужно было убрать остатки боксерской груши, которая в этот раз оказалась совсем хлипкой и подохла в течение короткой 10-минутной тренировки. Удар грифом по лицу стал для Тима полной неожиданностью. Удар вышел сильным. Ноги парня подлетели вверх, обе кроссовки, соскочив с ног, врезались в потолок. Сам Тим отлетел в коридор, ведущий в зал. Настя взяла с подставки пятикилограммовую чугунную гантель и, выйдя в коридор, приступила к своему мщению, забрызгивая коридор кровью и мозгами Тима. Когда ее руки от усталости уже не могли поднимать снаряд, от головы парня осталась жижа, похожая на пролитый борщ. Настя попыталась вытереть за собой отпечатки пальцев с тех предметов, к которым прикасалась, но только истоптала весь дом кровавыми следами босых ног. Бросив бесполезное занятие по уничтожению своих следов, девушка смыла кровь в душе и нацепила одежду Тима, сложив свою, окровавленную, в пакет. Насте было плохо и больно. ее дважды стошнило кровью в доме Тима. Голова сильно кружилась. Она понимала, что помимо сломанных ребер есть и повреждения внутренних органов. Ей срочно нужно в больницу или смерть. Ключей от наручников она так и не нашла, поэтому ходила закованная. Зато ключ от машины лежал в прихожей на полке. Забравшись в тачку, девушка завела ее. Настя смогла добраться до ближайшего пункта скорой помощи, где, бросив машину на стоянке, из последних сил дошла до приемного отделения и упала там на пол без сознания.